Он выпил одним глотком и попросил налить еще. «До такой степени?» спросила Клеван. «О, хуже не придумаешь. Там, в Овернвере, он спал с ней». «Что? Но как вы узнали? Он сам сказал?» «Конечно, нет. Да это и не нужно мне». Он собирался лечь. Когда он снял рубашку, я все и увидел. Видели бы вы это. Она вела себя, как разгоряченная тигрица. Какой стыд, ну какой стыд сделать из этой девки любовницу в доме, где он встречался с ее матерью. Я должен был давно понять, какая она испорченная. Да ведь вы подозревали. Мы оба подозревали. Да, наверное, И не мы одни. Когда она считает, что никто ее не видит, она так на нее смотрит. Она просто поедает его глазами. Одного только я не понимаю. Почему она осталась там, если она победила? Именно потому, что победила. Трудно после того, что произошло, вернуться и обнимать детей. К тому же в Аверниере она чувствует себя как дома. Когда он поедет за ней, она легко его крутит и будет держать в руках. Клеманс, от волнения усевшаяся на стул, вдруг встала и начала ходить по кухне, как ошалевшая курица, прижимая ладони к щекам, охваченная ужасом. «Не надо», — повторяла она, — «наши дети не выдержат этого». «И она тоже», — проворчал тот антен, указывая на камин, — Огонь, в котором, как и ту рождественскую ночь, готов был погаснуть. — Посмотрите, там мадам Агнес. Она просит помощи. Артур, стоящий за дверью, побледнел еще сильнее. Услышав громкий голос отца, он вышел из своей спальни в длинной ночной рубашке и босой. Увидев взволнованного патантенна, он пошел за ним и, естественно, все понял. Его первым побуждением было ворваться в кухню и сказать этому старому безумцу, что он все выдумал и что это невозможно. Гийом и племянница, его сестра и его собственный отец. Кто мог вообразить подобное? Он удержался лишь потому, что силы вдруг изменили ему. Впервые в жизни этот сильный, тренированный мальчик почувствовал, что почти теряет сознание, и вот-вот упадет в обморок. Внезапно он мысленно увидел лицо Элизабет. Что она подумает, когда узнает эту отвратительную правду? Это так бы его. Он вдруг понял, как дорога она ему была. Ради нее, ради покоя в ее душе, необходимо сохранить это в тайне, как бы трудно ни было. Надо также сделать так, чтобы Лорна поскорее уехала в Англию. «А это, пожалуй, будет еще трудней». Тогда Артур двинулся с места. Сначала очень медленно, очень осторожно, как будто его босые ноги могли греметь по плитам пола. Потом все быстрее он бросился в свою комнату и упал на кровать. Но не для того, чтобы спать. В голове его кружились какие-то странные картины. Но ему хотелось поразмышлять, постараться найти решение, чтобы избавить усадьбу этот дом, а он его полюбил, каждый камень его от опасности, которая могла медленно разложить души живущих в нем. Лежа в кровати и натянув до самых глаз простыни, он старался утишить биение своего сердца. В это время узкий луч луны проник в комнату через окно, так как он никогда не закрывал ставни, и осветил портрет его матери, висевший над письменным столом против кровати. И он вдруг вспомнил последние слова, сказанные под антенном. «Мадам Агнес здесь. Она просит помощи. Если бы кто-нибудь услышал их, то подумал, что даже они...» А мальчику они показались понятными, объясняющими странный феномен, о котором он не говорил никому, Даже Ирвине Бренту несколько раз, просыпаясь по утру, он находил портрет матери не на стене, а на столе, прислоненным к стене.